Лия Арден. Первая звезда. Пальцы озябли. Кожа горела даже сквозь кожаные перчатки. Но он продолжал яростно раскапывать руками снег, поддавшись тревожному предчувствию. Сапоги промокли от долгой охоты в заснеженном лесу. Плащ то и дело цеплялся за мертвые тела и обломки разбитой телеги, пока он метался по лесной поляне, ища подсказки. Край капюшона и черная ткань, скрывающая нос и рот, покрылись измразью от его частого дыхания. Ночной лес вокруг был гнетущий тих, отчего грохот крови в ушах казался оглушающим. Обычно по-зимнему светлое небо в эту самую длинную ночь было черно. Ни единой звезды, только полная белая луна мертвым оком взирала на его тщетные попытки убедить себя в ошибке. Он должен ошибиться. Обязан. Под сапогом что-то скрипнуло. И он тут же разрыл снег. Показался кусок хомута. Аарон потянул кожаную сбрую с несколькими колокольчиками. Они тоскливо звякнули, когда, задержав дыхание, он перекатил их на ладони. Нужную подсказку он нашел. Гравировку королевского герба Сирата. Сердце Аарона... Пропустила удар. В груди заболела. Он вновь взглядом оценил погибших стражников. Пролитая кровь уродливыми узорами растеклась по белоснежному покрову, уже черная, покрытая стекловидной пленкой. Тонкий слой снега едва припорошил место трагедии. Прошло не меньше часа. Разум хладнокровно анализировал прошедший бой — пока сердце билось о клетку рёбер, поддаваясь ужасу. Горло то и дело сковывал спазм, поэтому свистом подозвать коня удалось лишь со второго раза. Это его семнадцатая зима. До завершения обучения Морока оставался всего год, но Кристиан уже сделал ему маску. Благодаря теням в крови в ночном сумраке он видел лучше любого человека а плотное полотно снега обильно отражало лунный свет, помогая коню ориентироваться. Они не планировали проводить ночь коляды в лесу и тем более разделившись, но охота за стаей упырей в землях слишком близко к ошору вынудила изменить решение. Это для жителей в городах и селах с зажженными свечами и полыхающими праздничными кострами было относительно безопасно. Но среди мороков о коледе ходили другие байки, и из года в год в эту ночь, поднимая взгляд к чернильному небу, Аарон не позволял себе неверия, увидев достаточно необычного за годы обучения. В детстве он резонно наслушался, всякое из летописей выучил, но годы истребления оживших покойников и бесконечные скитания на практике Заставили понять, что мир за пределами дворца Кардинально отличается от рассказанного На исписанных чернилами страницах По легендам, Каледа была праздником Мар Потому что в эту ночь Марана Дарует перерождение всему миру В эту самую длинную ночь Она встречает умирающее солнце Имя которому Каледа В ее руках оно перерождается младенцем, свет которого с рассветом начнет крепнуть, прогоняя мрак и холод. Своим теплом к весне оно не гонит Марану прочь, но дает ей время для необходимого сна до следующей зимы. Богиня в ночь Каледы своими руками запускает новый круговорот, а предзнаменованием становится отсутствие звезд на небосводе. Нынешняя ночь такая темная и длинная, потому что Коляда, будучи к концу года угасающим стариком, собирает остатки света и как можно скорее отправляется в путь к Маране за спасением. Если что-то случится, Коляда не сумеет добраться до богини, или же у нее не хватит сил даровать ему перерождение, то солнце не встанет и ночь никогда не закончится. Мороки, передавая эту легенду, десятилетиями наблюдали за чернильным небом в ночь Каледы и заметили настораживающую закономерность. С каждым годом небо все дольше остается без звезд, а значит, Маране все тяжелее запускать новый круговорот. Кристиан делился, что с замиранием сердца готовится к моменту, когда в ночь Каледы звезды не зажгутся вовсе. Аарон не хотел думать, как такое отразится на всем мире. Скорее всего, это станет сигналом, что спустя годы после исчезновения всех Мар погибло и Марана. Вероятно, то, что помощницы богини Зимы и Смерти перестали появляться, оказалось лишь первым дурным предзнаменованием. По словам Кристиана, еще его наставник Андрей начал задаваться вопросом. Не подходит ли и время Мороков к концу? Объяснил, что ощущение надвигающегося забвения неизбежно сковывает душу. Сперва Аарон этого чувства не понимал, как и объяснений наставника о неясной тоске при воспоминаниях о Марах. Однако несколько месяцев назад, проснувшись, Аарон впервые ощутил пустоту. Будто за одну ночь из него выжгли нечто важное, Необходимое и родное, Оставив только мысль о потере. Он не мог вспомнить пропавшее, Но чувствовал утрату так явственно, Словно лишился руки. С тех пор предрассудки наставника Более не казались ему надуманными, Поэтому и любые совпадения именно этой ночью Ощущались дурным предвестием. Конь ступал по снегу бесшумно, Моментально подчиняясь и меняя направление, если Аарон дергал поводья. Наездник трижды подал сигнал птичьим свистом, чтобы позвать Кристиана на помощь. Но, как Аарон и догадывался, наставника поблизости не было. Они разделились больше часа назад. Из-за развалившейся на две группы стаи упырей... Аарон достаточно обучен, чтобы в одиночку справиться с нечистью, но он не ожидал натолкнуться на разбойников, которые напали на королевскую процессию. Судя по всему, кто-то вместе со стражей двигался малой скрытой группой, но Аарон узнал нагрудники мертвецов, когда решил отрубить голову погибшим, чтобы те не встали в будущем покойниками». Благороднее было бы найти телегу и отвести их в Ашор или хотя бы закопать тела, но при виде символики Лоснецовых в голове арана что-то щелкнуло. Годами наработанная сдержанность треснула, заставив руки с занесенным мечом задрожать. Его хваленое хладнокровие растопило горячая кровь, рванувшая по венам из-за испуганного сердцебиения. Благо, прошло не так много времени а угнанные кони оставляли заметный след в заснеженном лесу. Приметив впереди между деревьями проблеск костра, Аарон бесшумно спрыгнул на землю. Он снял с пояса маску морока, черный клинок повесил за спину, проверил кинжалы на бедрах и как можно тише двинулся на свет. Чем ближе он подходил, тем отчетливее слышал голоса, стук деревянных ложек по мискам, смех. Аарон сглотнул вязкую слюну, игнорируя медленно просыпающийся гнев. Поспешность в любом деле враг, потому что идет бок о бок с невнимательностью. Заметив близкое движение, Аарон пригнулся, прячась за заваленными снегом кустарниками, Послышался возмущенный голос, за ним резкий ответ. Треск костра. Кого-то схватили за грудки, вздернув вверх. — Эй, не трожь его. Королевич нам нужен. Расслабленно бросил один из разбойников. У арана сердце ухнуло вниз. Потребовались два глубоких вдоха и выдоха, чтобы заставить себя оставаться в укрытии. Северин не может быть здесь. Не должен быть. В ночь Каледы его место на празднике, на главной площади перед дворцом. аран бесшумно переместился за деревья ближе, чтобы подсчитать количество похитителей. Трое у костра, четверо у лошадей, еще троих он заметил на страже по периметру, а остальные два сторожили пленников». Держа за грудки, мужчина отвесил юноши насмешливую оплеуху и бросил обратно на истоптанный снег у себя под ногами. Аарон задержал дыхание, заставляя сердце снизить ритм до хладнокровно спокойного. Его внимание было неотрывно приковано к пленникам. Их двое. Второй лежал рядом без движения. Первый юноша поднял голову связанными руками, раздраженно утерев кровь с разбитой губы. Аарон выглянул, чтобы увидеть его лицо, но юноша намеренно отклонился, упав на спину. Ногами он ловко вдарил похитителю по колену. Тот припал от неожиданности, и удар второй ноги с беспощадной скоростью пришелся похитителю в челюсть. Бугай с хрипом рухнул. Его сообщники заметили и бросились на выручку. Парню стоило прекратить, он отомстил за оплеуху. Толпу ему все равно не одолеть, но связанный юноша в разгневанном исступлении размахнулся и опустил сапог на пах разбойника. Вопль боли разнесся по всей округе. «Королевское тебе благословение на длинный рот, ублюдок!» окрестил свой выпад юноша с язвительной усмешкой до того, как его успели оттащить. Аарон оцепенел, слыша его короткий бесстрашный смех, который оборвался хрипом, когда его дважды пнули в живот ногой. Потом подняли голову, сжав каштановые волосы в кулаке, для последующего удара в лицо. Мысли тараном прошибло узнавание несмотря на теперь окровавленный вокруг него снег из за разбитого носа марк умудрился усмехнуться сквозь стон боли будто выходка стоила избиения проклятый марк с его идиотской мстительностью он всегда был упрямым ааарон бесшумной тенью обогнул круг света подбираясь к первым из двенадца ублюдков которых он абсолютно точно намерен убить за друга и брата, лежащего рядом в отключке. аран не видел Марка со своего десятилетия, когда Кристиан забрал его в мороке, а встреч с Северином последние годы избегал. Как огня, боясь показать брату, в кого превратился. Два похитителя отошли в сторону отлить. Первому аран не моргнув и глазом, сломал шею. Второму зажал рот рукой и перерезал горло. Третий отступил от лагеря всего на семь шагов, чтобы снегом почистить меч от крови ранее убитых стражников, и не вернулся. Аарон кружил вокруг стоянки, методично убирая подонков одного за другим, напряженно следя, как Марк продолжал отвлекать внимание похитителей на себя, прикидываясь Северином Лоснецовым, пока настоящего Северина, называл кузеном, убеждая, что за него дадут приличный выкуп, но только если он останется невредим. И похитители действительно его не трогали, сосредоточившись на мнимом принце, который еще и намеренно вел себя, вызывающий, чтобы получить пинка. Бить принца уродом нравилось. Поступок Марка вызывал у Аарона несоизмеримую благодарность, бурлящую вместе с гневом, потому что он нарывался на побои, даже когда можно было заткнуться, но у Марка и в детстве с умением держать язык за зубами была проблема. Прирезав седьмого подонка, Аарон поймал себя на неуместной улыбке. Он не думал, что когда-либо вновь встретит Марка, но простой шанс увидеть лучшего друга детства ощущался бальзамом насоднящую рану. Остальные не покидали световой круг костра, Скрываться дальше не имело смысла. Меч тихо выскользнул из ножен, за спиной, но первый же шаг заставил замереть. Его лицо. Для Марка старший принц Александр должен оставаться мертвым. Есть вероятность, что он его не узнает, и все же риск велик. «Прижем сосунку язык!» «Разболтался тут!» Предложил один из ублюдков Достав из костра клеймо Которым они, скорее всего, собирались Мечевать украденных лошадей Марк впервые за все время Побледнел и не нашел Язвительного ответа Северин не вовремя зашевелился Приходя в себя Его глаза округлились, когда он услышал Что они собираются сделать с Марком Думая, что это он аран сдернул маску с пояса И нацепил на голову Плащ из теней окутал плечи. Последующий рывок никто из смеющихся уродов не заметил. Лезвие черного меча запело, разрезая морозный воздух. Чужая рука с раскаленным клеймом упала на снег раньше, чем затихли смешки. Очередной взмах клинка, и за рукой полетела голова. Раздались крики, но Аарон метнулся ко второму. В идеально выверенном развороте распорол чужую грудь, а мощный пинок в живот откинул, считай мертвеца на его сообщника. К моменту, когда оставшиеся разбойники обнажили мечи, он уже убил троих. С оставшимися двумя Аарон разобрался за четыре удара сердца, хорошо натренированными комбинациями. Голова последнего похитителя слетела с плеч Ощутив движение сзади, Аарон развернулся и клинком блокировал выпад остывающей кочерги с клеймом. Несмотря на явную слабость после побоев и тяжелое дыхание, Марк яростно давил на его лезвие поднятым оружием. На его руках не было веревки, но остались ожоги на коже. Он использовал горячее клеймо, чтобы избавиться от пут, но слишком поторопился. «Марк, нет!» — попытался встрять Северин, хватая его за ткань кафтана, но Марк рванул вперед, используя всю силу, чтобы оттолкнуть Аарона. В другом случае Морок бы не сдвинулся с места, но, осознав, что Марк видел лишь его маску, покорно отступил. Ранее мстительное ехидство сменилось сосредоточенной холодностью. Марк изогнул губы в гримассе, то ли ненависти, то ли презрение зная что чудовище которым считали мороков шутовская язвительность не отвлечет и смысле не собьет арон опустил меч но для марка это наоборот стало шансом защитить северина издав угрожающее рычание он сделал три умелых выпада лиймом аран легко уклонился но намеренно пятился не желая драться Ровный ритм сердца предательски сбился. Когда Марк споткнулся об отрубленную голову, его взгляд упал на изувеченные тела под ногами. Горло Аарона сжалось от потрясения в его карих глазах. У обычных воинов были комбинации атак из защиты. Но Мороков учили рубить головы с плеч, потому что по-другому не честь не убить. Аран действовал так, как был обучен. Хоть и враг в этот раз был живой, на окружающий снег покраснел от крови, головы валялись отдельно от тел. Никаких хрипов и стонов о помощи. Морок не мог себе позволить оставить хоть шанс на просчет. За взглядом Марка проследил Северин, моментально позеленев. Осознание обрушилось на голову. Брат видел всего пятнадцать зим, и ни в одной из них он наверняка не становился свидетелем подобной бойни. Для Аарона же картина была привычна, но от этого его охватил больший стыд. Может, Северин и знал, что он морок, но это не значит, что Аарон когда-либо хотел демонстрировать брату свое ремесло вживую. «Сани, кони, забирайте и уезжайте!» С трудом выдавливая слова, велел Аарон и стремительно попятился. Маска искажала голос, и рот Марка растерянно приоткрылся, но он продолжал выставлять клеймо как оружие, готовое к атаке. Северина же приказ привел в чувство, но Аарон отступил в тени. — Нет, нет! Стой, Александр, стой! Я знаю, что это ты! Ты обещал! Обещал мне вернуться! — Крик брата затих вдалеке за спиной, пока Аарон бежал прочь. Благодаря плащу он легко затерялся во мраке среди деревьев. Конь покорно дожидался на своем месте, и Аарон вскочил в седло, подгоняемый эхом криков Северина о старых обещаниях. Он действительно обещал. И теперь, когда-то, данное слово кислотой обжигало горло. За годы он научился игнорировать свое предательство — Сам себя убедил, что поступил умнее и правильнее. Но почему одного брошенного обвинения хватило, чтобы он засомневался? Его уверенность оказалась ничтожно слабой, как кривой фундамент у прекрасного дворца делал выстроенный на нем фасад насмешкой. Толку от его мраморных стен, если он из-за дуновения ветра развалится. Именно так Аарон видел свою еще недавно твердую убежденность». Стены были крепки, да возведены на болоте. аран развернул коня и пустил быстрым шагом прочь. Как можно дальше от света костра и чувства вины, которые беспощадно тянули его назад. Но стыд был не самым страшным. Хуже оказалась тоска и собственное желание вернуться, потому что он скучал по брату. А увидев Марка, осознал, насколько ему недоставало лучшего друга. Уезжая с Кристианом, Аарон поклялся младшему брату возвращаться домой раз в год на Каледу, один из любимых праздников Северина. арн давал слово искренне, однако столкновение с реальной жизнью Морока сильно изменило его мировоззрение. Он сумел с ней примириться и свыкнуться лишь спустя пару лет. И тогда впервые они с Кристианом вернулись в ашор чтобы проведать отца и Северина. Всего десять дней в знакомых стенах в окружении близких произвели на Аарона лечащий эффект. Он буквально снова мог дышать. Казалось, что эта передышка придала ему сил и позволила укрепить убежденность, что данный ему судьбой путь Морока не так уж и плох. Но, очутившись вновь в пути, на болотах среди покойников — Он осознал, что эти десять дней счастья полностью разрушили необходимую ему скорлупу, наработанную двумя тяжелыми годами. Десять дней подарили ему счастье, безмятежность и надежду. Те самые чувства, которые он два года кое-как выкорчевывал из себя, чтобы перестать ненавидеть взваленное на него бремя. Это было долго и сложно, иногда почти болезненно. И за десять дней он расплатился месяцами тихой злобы к осознанию, какая впереди его ждет жизнь. Именно тогда он принял тяжелое решение, но единственно правильное — не возвращаться. На его пути надежде места нет. А Северин, сколько бы ни обманывался, не получит обратно своего брата Александра. Домой может вернуться разве что Аарон. Он так много лет провел с Кристианом в бесконечно долгом путешествии, что небо в качестве потолка стало привычнее деревянных перекрытий. Трава и мох — знакомый кроватью, а тишина просторных полей — приятнее, чем голоса людей. Их с Кристианом обоюдное одиночество вжилось в его сердце, вытравив оттуда давно всеми забытого Александра поэтому Аарон сомневался, что вообще вернется в Ашор. Тем более теперь, когда брат воочию видел, кем он стал. Конь выскочил на широкую лесную поляну и понесся стремительнее под белым светом полной луны. Аарон поднял маску, ледяной ветер оцарапал щеки, отрезвляя. Он лишь ненадолго прикрыл глаза, как его конь Испуганно заржал и уперся копытами, тормозя перед неясной преградой. Аарон потянул поводье удерживаясь в седле. Взгляд встревоженно устремился вперед. Но там не оказалось ни чужаков, ни животных, ни даже деревьев с кустарниками. Впереди было абсолютно пусто. А до полосы леса шагов двадцать. Аарон уже было хотел погнать коня дальше, как тот насторожил уши, слыша то что не мог слышать всадник. Этого жеребца ему отдал Кристиан, прекрасно натренировав скакуна. Нечисти он не боялся. Приказы выполнял исправно и был чувствителен к возможной опасности. Поэтому аран его чутью доверял, внимательнее вглядываясь в сумрак. Не сразу, но он заметил, что медленно кружащиеся там снежинки двигались неясными завихрениями. Необычная сцена заворожила, появилось отчетливое напряжение, мышцы сковало, ветер застыл, воздух мелко завибрировал, пока снежинки стремительно формировали фигуру, смутную тень, вокруг которой вился снег, лунный свет лег на ее плечи, засиял кристаллами в кокошнике и черных, как смоль, волосах, на миг, арану показалось, что ее плащ алого цвета метался из стороны в сторону от неощутимых ему порывов ветра. Женщина! Ее шатало, словно она пробиралась сквозь снежную бурю. Незнакомка несла в руках нечто светящееся, но аран не мог рассмотреть ни лица женщины, ни ноши. Образ то местами проявлялся, то растворялся, рассыпаясь на снежинке. Чем дольше Аран всматривался, тем больше не верил обманчивой иллюзии. Сверток в ее руках засветился сильнее. Сияние озарило лицо незнакомки, и Аран наконец, увидел ее губы. Они беспрерывно двигались в попытках что-то ему сказать. на На-за-за! Донесся шепот со слабым порывом ветра. По надрыву выглядело, что она кричала, но Аарон с трудом разобрал в звуках слова, будто незнакомка в действительности была невыносимо далеко. Она рассерженно нахмурилась, ее глаза засияли разгневанным голубым светом. Конь под Аароном нетерпеливо забил копытами, самовольно пятясь назад, как если бы понимал приказ лучше хозяина. Женщина замерла, приняв устойчивую позу, и вдохнула полную грудь. «Возвращайся назад!» Во все стороны разнеслась морозная волна. Ледяной ветер ударил, ослепляя. Конь испуганно заржал и торопливо отступил. Стирая налипшую на лицо изморось, Аарон одной рукой дергал поводья, пытаясь усмирить испуг коня. Когда удалось открыть глаза, он, наконец, увидел, что произошло. Снежное покрывало разошлось волнами в разные стороны от женщины. Стволы деревьев позади нее покрылись истинами, Инием, как и ноги с грудью его коня. «Возвращайся назад!» Новый крик был тише, а следующая волна мороза короче. Она спала в шаге от жеребца Аарона, тут же заставляя отступить. Светящийся сверток в руках женщины подал голос детским плачем. Разум опустел от неверия в происходящее призрачная буря утихла перестав пытаться опрокинуть незнакомку ее алый плащ безвольно повис перемена делала видениее еще более потусторонним по спине арана прошла волна мурашек не вовремя ты намереваешься идти иной дорогой когда я за не так и ледой укоризненно бросила незнакомка а ее голос, наконец, прозвучал кристально четко в застывшей тишине. «Твой путь лежит назад. Возвращайся, пока не узнал истинный вкус сожаления. Однажды ночь коляды принесет тебе желанное счастье, но только если сейчас ты развернешься. Возвращайся назад!» С последней фразой она полностью растаяла, и лишь встревоженно топчущийся конь и щиплющий лицо холод из-за налипшей изморози подсказывали, что увиденное ему не почудилось. Аарон не успел собрать разбежавшиеся мысли в кучу, как где-то безмерно далеко в небо метнулся луч света, блеклый, едва заметный. Он светился всего миг. Моргни, Аарон, и не увидел бы. Луч света стремительно врезался в небо и стал первой звездой на залитом черном небосводе. — Не вовремя ты намереваешься идти иной дорогой, когда я занята коледой. Аарон мотнул головой, не готовый верить в смутные догадки. — марана более не является смертным давно не возвращается с морозами. Вслед за первой звездой на небе загорелись остальные. Мгновение назад голое небо засверкало сотнями созвездий. Тысячи звезд рассыпались по небосводу, возвещая, что новое солнце было рождено и вернется с рассветом. Марана даровала коледе перерождение из выдохшегося старика в младенца, полного сил на еще один год. «Твой путь лежит назад!» Дурное предчувствие обрушилось сзади. Нагнало, ненадолго отстав от его резвого коня. Стая! Они с Кристианом разошлись из-за разделившейся стаи. По следам было не меньше десяти особей на каждую из двух групп. Аарон развернул коня и рванул обратно к брату и Марку. Не разбойники были первоначальной опасностью, обродившая вокруг нечисть. Аран опустил маску Морака на лицо. Сердцу вернулся сдержанно медленный ритм, когда он ворвался на поляну, и его конь безжалостно растоптал упыря, который попытался броситься на Северина. Они с Марком приняли знакомую оборонительную позу спиной к спине, держались расчетливо близко к по прежнему полыхающему костру, а Аарон приметил двух горящих упырей, медленно похвалив близких за находчивость. Защищаясь от покойников, они использовали куски горящего дерева. Марк свирепо отбивался от двух упырей, пытаясь при этом обезопасить своего принца. Северин неплохо орудовал подобранным мечом, но, будучи на два года младше соратника, уступал и мастерством, и телосложением. Но хуже всего была их техника. Они бились с нечистью, как с людьми. Марк выдыхался, протыкая и рубя руки и ноги тварей. Аарон одним беспощадным взмахом черного меча отсек голову горящей твари, чтобы, объятая пламенем, нечисть не бросилась на брата. «Головы! Им нужно рубить головы!» — скомандовал Аарон, спрыгнул с коня и в развороте обезглавил второго покойника. На миг растерянные взгляды Марка и Северина обратились к нему, но ринувшиеся на них покойники заставили сосредоточиться. Меч в руках Аарона пел знакомыми комбинациями. Он уклонялся и рубил, стремительно прочищая путь к близким. Марк внял совету но даже самые сильные его атаки не могли и наполовину разрубить шею. Аарон же, будучи в своей стихии, сохранял необходимую ясность. Привычные противники и задача делали мир упорядоченным и более знакомым, чем разбойники, и больно пополам с надеждой от встречи с другом и братом. Аран схватил, упыря за остатки волос, И вовремя рванул тварь назад, прежде чем тот впился Марку в плечо. Он схватил Северина и в развороте спрятал за собой, спасая от другого покойника. Марк сдерживал последних мертвецов. Лезвие застряло в позвоночнике одной твари, не разрубив шею до конца, и упырь рухнул, потянув меч». Аарон обхватил руку Марка на рукояти и помог высвободить клинок, а после сам обезглавил оставшихся упырей. Если раньше эта поляна напоминала место боя, то теперь превратилась в особенно уродливую картину, во всей красе демонстрируя повседневную жизнь Морока. Несколько ударов сердца, тишину разрывали лишь треск костра да сбитое дыхание, а затем Марк... Бросился на Аарона, который к повороту такой реакции не подготовился. Всплеск адреналина ударил в голову. Первую атаку лезвия он отбил по привычке. И так молниеносно, что меч вылетел из рук уставшего Марка. Северин закричал ему «Прекратить!». Но Марк рванул на морока с голыми руками. Пальцы арана на рукояти меча напряглись. Мышцы Прошиб спазм, когда он чудовищным усилием воли подавил инстинкт защищаться. За одно необдуманное движение он мог зарезать идиота, но Марк в привычной с детства манере отключил мозг, действуя мимолетными эмоциями. И сейчас это определенно был гнев, слепящая безудержная ярость. От удара кулака прямо по маске Аарон выронил меч, чтобы вступить в рукопашную, но, будучи обескураженным нападением, запнулся об одно из обезглавленных тел. Марк с криком, как таран, впечатал плечо ему в живот и повалил. Снежный покров не смягчил падение. Воздух рывком покинул легкие. Аарон принялся отбивать удары сумел протиснуть ногу и пинком сбросил марка с себя бывший друг выругался но словно не чувствуя боли взбесился и снова рванул каронну мать твою угомонись рявкнул на него арон теряя терпение за мою мать идиот огрызнулся марк локтем вдарив арану прямо в солнечное сплетение Морок захрипел, и, оглушенный коротким звоном в голове, пропустил очередную атаку. Зажмурился, ожидая как минимум кулак в челюсть, но вместо этого Марк пальцами вцепился в маску и яростно потянул. От страха заледенело дыхание в груди. аран схватился за свою маску, чтобы не дать ее снять. Это был обман. Марк напал не чтобы его ударить а чтобы стащить маску. Александр, пожалуйста, хватит. Я ему рассказал. Марк, отпусти его, испуганно просил Северин, пока двое катались по снегу и чужой крови. Арн зарычал и дважды ударил кулаком Марка подых. Не сильно, только чтобы тот отцепился. Но Марк мстительно оскалился. Нагло уперся коленом в живот Аарону и с ревом потянул маску на себя. Неожиданно какая-то сила рванула соперника назад, буквально отбросив его от Аарона. Мимолетное облегчение сменилось леденящей беспомощностью. Маска осталась в руках у Марка, которого за шкирку держал у своих ног кристин Ну и шум вы тут. «Подняли! А уж как наследили!» С усмешкой осадил наставник, оценив обезглавленные тела как нечисти, так и разбойников. Аарон же не мог оторвать глаз от Марка. Калейдоскоп эмоций вихрем сменился на его вытянувшемся лице. Он ошарашенно глянул на маску Морока в своей руке, затем вновь на арана Потрясение уступило место неверию. Миг облегчения дал жизнь проблеску надежды. Его губы дрогнули в подобие нервной улыбки. Однако она быстро исчезла в гримасе обиды и очередного приступа ярости. Марк с чудовищной прытью кинулся на Аарона, который перехватил атаку, упер ногу сопернику в живот и перекинул Марка через себя. Тот закряхтел, рухнув на снег. «Да угомонись ты!» рявкнул на него Аарон, вскакивая на ноги. «Это я! Настоящий!» Марк перевернулся, но встать не успел. Его опять за шкирку вздернул Кристиан. Судя по ухмылке наставника, развернувшаяся сцены его скорее веселило чем тревожило Марк на него даже не посмотрел, не сводя пронзительного взгляда с бывшего друга и рассерженно выдохнул носом. «Похоже, сломан он все-таки не был». Но кровавые дорожки уже заледенели на его лице. Марк сжал и тут же разжал кулак, вероятно, сражаясь с желанием снова врезать бывшему другу. Аарон ощущал, как до сих пор горит челюсть в месте, где удалось его задеть. Удар вышел достойный. Наверняка будет синяк. Арон вздрогнул, когда Марк швырнул в него маску. После короткого объяснения Северина я и сомневался, что ты настоящий. Арон застыл в недоумении, а Кристиан встряхнул Марка, чтобы тот обратил внимание на него. Марк Бельский, ты ли это? Я. А ты кто вообще так? Марк не договорил, получив от Кристиана наровоучительный подзатыльник. Я, полковник Лосниццов. Сопляк, а звание майора получил раньше, чем твой отец тебя заделал. Марк разинул рот, вытянулся, поддавшись воинской выучке, и, как по невольной команде, упер взгляд вперед, не смея смотреть на старшего по званию, пока он ему не разрешит. — Так-то лучше, — похвалил кристин и глянул на остолбеневшего Аарона. — А вообще похвально, как ты. Моего ученика отделал. «Я вижу синяк. Не думай, что попасть Аарону по лицу — это мелочь. В конце концов, я хороший учитель». Кристиан ободряюще хлопнул Марка по спине, и тот опять, потеряв концентрацию, вытаращился на него. Аарон отреагировал с купой гримасой на колкое замечание. «Александр?» Несмелый зов Северина разбил напряженное молчание. Аарон пришел в себя и обнял брата. По скованным морозам мышцам разлилась слабость. Мимолетное воспоминание о видении женщины вспыхнуло в сознании, прежде чем Аарон вспомнил, что Северин может быть ранен. Он отстранил его и торопливо осмотрел, но, к счастью, удар по голове оставил лишь короткую ссадину и шишку. Кафтан местами испачкан, рукав порван. Вероятно, из-за упыря, но в остальном младший брат был в порядке. Аарон взглянул на Марка, которого осматривал Кристиан. Невысказанная благодарность отдавала горечью вины на языке. Все побои Северина Марк намеренно принял на себя. — Мы недалеко от Ашора. Собирайтесь. Северин лезь в сани. Марк возьмешь на себя управление. — Аарон, связывай украденных коней, всех заберем с собой, а я пока разберусь с пожитками и костром. Командным тоном велел Кристиан. Так как все трое учились в военной академии, то беспрекословно подчинились. Ночной мороз креп, и Кристиан передал по кругу флягу с согревающим травяным отваром. Но только Аарон знал, что он еще и успокаивает взбудораженный ум. Напряженная атмосфера сменилась просто натянутой, пока Северин вкратце рассказывал, что соврал отцу, взяв малочисленный отряд. Аарон едва не застонал, услышав, что Северина потянула в лес, потому что до дворца дошли слухи о мороках неподалеку. А у Марка вообще был отгул на праздник, но он увязался за своим принцем, став Северину другом, как когда-то был арану Марк бросил на Аарона красноречиво неодобрительный взгляд, когда Северин высказывал брату обиды за нарушенное слово. «Не смей меня осуждать», — недовольно осадил Северин. Стоило Аарону открыть рот. «Да, я не должен был выезжать в такое время. Да, это было опасно, и я поступил глупо. Стражники погибли, и я буду сожалеть об этом всю жизнь. Но не смей меня осуждать!» «Вы с дядей исчезли на четыре с половиной года, а ты никогда не нарушал обещаний!» Изливал душу Северин, кутаясь в мех. Его начало заметно потряхивать от пережитого. Но брат упрямо сохранял твердый настрой, хоть глаза и были на мокром месте. Аарон проглотил все нравоучения, которые Северин заслужил. Чем больше брат говорил, тем скованнее билось сердце в груди» словно сдавленная невидимой рукой. Аарам действительно ранее не нарушал обещаний, а теперь не мог набраться смелости объяснить причины. Он даже не был уверен, что сумеет облачить тяготившие в слова, поэтому оставалось только молчать. — Я думал, ты погиб. Думал, ты действительно погиб. Но я не знаю, как погибают мороки и что с ними происходит. Как мне узнать? Я хотел спросить. Надеялся, что хоть кто-то из них мог подсказать, где и как тебя найти. Последнее твое послание пришло два года назад. Кристиан резко вскинул голову. Вот дерьмо. Ты говорил, что шлешь. Прищуриваясь, напомнил он. Во взгляде наставника появилась подозрительность. Аарон не нашел сил соврать в очередной раз, поэтому поморщился и закрыл рот, выдав Кристину все необходимые подсказки. Он мог бы продолжать привирать, что слал, но послания легко теряются в пути, не по его вине. мог соврать, что не представляет, почему и как, но реальность была проще. Аарон перестал отправлять вести, в какой-то момент решив, что Полностью исчезнуть из жизни Северина — хороший вариант. Очевидно, он ошибся. И это сейчас брату 15 Будь он старше, то кто знает, что бы вытворил. Может, разослал бы разведчиков по всему королевству за мороками. А эта идея ничем бы хорошим не кончилась. Аарон вздрогнул и отпрянул на шаг, когда ему в лоб прилетел наспех скомканный снежок. Он смахнул снег с волос и потрясенно уставился на Марка. «А мне ты даже не сказал!» — заявил он, будучи абсолютно серьезным. Несмотря на синяки и очевидную боль, он зло стиснул с зубы, так что жилка дернулась на подбородке. «Как будто это так просто!» «Я морок! Что я должен был тебе сказать?» — повысил голос аран тоже не выдержав. «Что угодно!» Взвился Марк. «Да хоть что тебя бешеный упыль за зад укусил, и ты превратился в сказочное чудовище! Всяко лучше смерти! Ты был моим лучшим другом и исчез по щелчку пальцев!» Надломленный крик эхом прокатился по лесной поляне, потонув в ночной тишине. От проскользнувшего в голосе друга отчаяния Аарон очнулся, а Марк отвернулся, явно показав больше, чем хотел. Аран не знал, что сказать. Опять застыл нелишённый эмоций, но слишком смущённый тем, как бездумно смог всех обидеть. «Псссс, пацан, ты бы меня не позорил, а?» — шепнул проходящий мимо к своему коню Кристиан. «Второй раз в голову. И от кого? От Бельского!» Кристиан с притворным разочарованием цокнул языком указав на свой висок пальцем, намекая, где у Аарона еще снег от недавнего снежка. Аарон издал раздраженное рычание и, хватанув ком, запустил дядя в затылок. Кристиан запнулся и обернулся с гримасой оскорбленной невинности. «Ах ты, сопляк! Ну, погоди!» На губах Кристиана появилась пугающая хидная ухмылка – Аарон пригнулся, когда наставник молниеносно оказался перед ним. От первой попытки его схватить удалось уйти, но затем Кристиан перехватил руку и, уже зная будущую комбинацию, Аарон застонал раньше, чем наставник перекинул его через плечо прямо в сугроб. Северин засмеялся. Марк немного оттаял и улыбнулся, глядя, как рассерженный Аарон выбирался из снега. «Не стану отвечать на твое ребячество только потому, что Северина ты рассмешил», — проворчал он и пошел заканчивать приготовление. Пока Аарон связывал поводья коней, Кристиан позаботился о Марке, обработал ссадины и синяки, проверил ребра и напоил обезболивающей настойкой. К счастью, Марк был крепким и отделался без переломов, но лишь благодаря стоящему холоду отеки были небольшими. В ближайшие дни его лицо окрасится в синие и желтые цвета. Путь до Ашора Аарон молчал, будучи в конце процессии. Вести два десятка коней было не самой простой задачей, но к разговору он вдумчиво прислушивался. Кристиан расспрашивал Северина об отце, а Марка о службе. Наставник с интересом внимал подробностям о политической ситуации и обсудил короткие стычки между Сиратом и Аракеном. Несмотря на свою отчужденность от общества, Кристиан был приятным и чутким собеседником, когда хотел. А сейчас он абсолютно точно ради Аарона пытался смягчить повисшее напряжение между учеником и его бывшим другом. Если Северин то и дело с улыбкой оборачивался на брата, словно проверял, точно ли он с ним, то Марк ни разу не глянул назад, сосредоточившись на управлении тройкой лошадей с санями. Напряжение Аарона отпустило, лишь когда они въехали в празднующий каледу Ашор. Обычно тихий в ночное время город сиял в пламени сотен зажженных чаш и факелов вдоль улиц. В половине домов горели то ли свечи, то ли лучины, топили печи, чтобы в самую темную ночь помочь новорожденному солнцу окрепнуть и вернуться с рассветом. Ошор окутали ароматы сжженных еловых шишек, трав, свежих пирогов и хмельного мёда. Тиш разгоняли песни, звуки дудок, гусли и бубнов. Смех молодых голосов стал фоном для девичьего хора, В другой день их процессия вызвала бы пристальное внимание, но этой ночью улицы были полны других странностей. Одна группа ряженных в масках животных и древних духов, громко распевая калятки, прошествовала мимо. Вторая пела их у чьего-то дома, требуя пирогов и взамен осыпая хозяев пожеланиями благополучия. Чем дальше они продвигались к сердцу празднования на главной площади, тем веселее вокруг становилось. И если сперва Аарона все эти маски и крики напрягли, то, оказавшись у дворца, он перестал пытаться понять созданный переполох. Расслабился и невольно улыбнулся намеренно устроенному хаосу этой ночи. Он вновь вскинул взгляд, убеждаясь, что небо усыпано звездами. Марана Справилась, даровав им свет на весь следующий год. Эйфория безумства прошла быстрее, чем Аарону хотелось. Но он намеренно поддержал решение дяди уже спустя четыре дня уехать из Ашора, зная, что к хорошему привыкаешь быстро. Вот и он всего за четыре дня привык к теплу, безопасности и блаженному безделью в окружении близких, Даже спустя четыре дня осознавать, что это все нужно опять оставить ради смерти и утомительной жизни в дороге, было сродни пытке. Внутренний голос уже протестовал, а дальше будет только хуже. Первые пару дней во дворце были для Аарона сложными. Он вернулся в знакомый, как свои пять пальцев, отчий дом, вместо наполненные приятными воспоминаниями детства. Однако, несмотря на то, что его родной дом и близкие, кажется, не поменялись, изменился он сам. Аран чувствовал себя незнакомцем, вернувшимся туда, где ждали не его, а Александра. Он же лишь подделка, пытающаяся прикидываться тем, кем он больше не является. Первые сутки он бродил среди знакомых комнат, будто призрак, и только рядом с братом ощущал некоторую привязанность к здешним стенам. «Четыре дня?» — вопрос заставил моментально замереть. Ударившее в грудь облегчение выбило воздух из легких. Он повременил, прежде чем обернуться, чтобы успеть скрыть эмоции. Марк стоял, опираясь спиной на столб между денниками. Руки были сложены на груди. Дорогой кафтан украшали отличительные знаки выпускника военной академии. Но чистая одежда не могла отвести внимание от синяков на его лице и заживающей ссадины на скуле. Благо, выглядел он лучше. Говорил, не морщись, а то в первый день от каждого произнесенного слова тихо выл. Если с отцом и северином Аарон провел достаточно время, то Марк все дни избегал встреч, затаив обиду. Когда на второй день они случайно столкнулись на площади, а Марк сделал вид, что они незнакомы, Аарон решил не вмешиваться, понимая, что друг имеет право его ненавидеть. «Четыре дня, и ты уже уезжаешь?» с напряжением чеканя, каждое слово повторил Марк. Обвинение в тоне только глухой бы не разобрал. Марк свои чувства от тех, кто ему дорог, не скрывал. «Да, есть работа. Пришли тревожные вести. С юго-востока нечисть у Далкора собирается в стаю, и с каждым днем она становится все многочисленнее. Как можно ровнее, — ответил Аарон, — и направился к коню, чтобы уложить захваченные из кухни свежие припасы в седельные сумки. За ним шлейфом потянулась тишина, которую разорвала невнятная ругань под нос и торопливые шаги. «Ты действительно так просто уедешь?» «Нет, не смеет меня уходить!» — потребовал Марк. Аарон с трудом проглотил смешок, слыша знакомые уязвленные ноты в голосе. «Ты продолжаешь убегать?» «Мой конь в дальнем деннике», — как ни в чем не бывало, — объяснил Аарон, не в силах ни уколоть в ответ на глупый вопрос. «Еще и увиливаешь?» — возмутился Марк за спиной. Он прихрамывал после драки и заметно раздражался, что не поспевает за размашистым шагом. «Аарон!» Он застыл, едва не выронив припасы. «Аарон!» Отец и Северин по-прежнему звали его Александром — Хотя это имя отражало принца, которым он не был последние семь лет. Срываясь с уст близких, оно беспощадно резало слух, напоминая все, что он потерял и кем мог стать. Не избери его судьба для проклятия. аран не его прикрытие, не фальшивое имя и не обманка. Теперь это он. Может, однажды он научится вновь быть Александром? Возможно, сумеет объединить прошлое и настоящее в гармонию жизненного пути может однажды но не сейчас аран обернулся не в силах скрыть нем мой вопрос и удивление на лице марк заметно растерялся похоже не ожидав такой реакции аран в целом и сам не понимал что чувствует, но у него появилось странное ощущение что его «Призрака» впервые заметил кто-то помимо дяди, который ему это имя и дал. «Что? Аарон же твое имя, разве нет?» «Я говорил с Кристианом». «Да, и слушал. Я же не дурак и знаю, что...» Марк сделал неоднозначный взмах рукой в его сторону. «Надо в тайне держать». аран не мог решить. Марк — везучий идиот или же гений? Но кем бы он ни был, Аарон знал, что в первую очередь он его лучший друг. «Я на тебя чертовски злюсь», — продолжил Марк, но уже без былой ярости. «И четыре дня мне недостаточно. Мне нужно больше времени, чтобы захотеть с тобой говорить без желания врезать. Но ты опять манатки собираешь?» «Я не могу. Год!» «Что? Я решил, что буду злиться на тебя год!» аран теперь красноречиво округлил глаза, не представляя, как ему на это реагировать. «Я же сказал, что ты был моим лучшим другом. Ты в каком-то ином мире живешь, и у тебя толпа лучших друзей. У меня один, и им был ты!» Кристиан объяснил, что через год твое обучение закончится, — и ты сможешь вернуться домой. Поэтому я буду злиться на тебя год. Даже лучше, что ты проваливаешь. Перед лицом маячить и бесить меня сильнее не будешь. Марк выдал все с возмущением и гордоливо расправленными плечами, пока взгляд бегал по сторонам, выдавая неловкости красноречивое смятение. А Оранжа оцепенел, перестал дышать, не в силах справиться с лихорадочным сердцебиением. Этот недоумок всегда был отважно преданным. Нервное напряжение вырвалось ошарашенным смехом. Аарона согнуло от хохота. Руки дрожали, с трудом удерживая свертки с припасами. Несмотря на бубнеж Марка, аран смеялся до боли в животе. На глаза навернулись слезы. И он уже не мог разобрать, от веселья это или же... Свертки упали под ноги, и Аарон обнял Марка, не найдя подходящих слов. Марк порывисто ответил на объятие и похлопал друга по спине. «Я по тебе скучал», — неожиданно для самого себя признался Аарон. Это было, наверное, самое искреннее, что он кому-либо говорил за эти годы. И ему стало легче, а тень улыбки вернулась на лицо. Отъезд более не ощущался таким гнетущим. «Заткнись!» — смущенно проворчал Марк. Они подобрали припасы, и в тишине Марк помог Аарону упаковать их в сумки, а затем проверить седло и подпругу. «Кстати, я хотел спросить», — вновь заговорил Марк и замялся перед продолжением. «Это ваше типа братство. Туда можно вступить?» Аарон поднял взгляд, не переставая натягивать на руки черные перчатки. Все готово. Осталось дождаться Кристиана. Его оседланный конь стоял рядом. марку прямо вытаращился на Аарона, вероятно, решив, что его вопрос ясен, как белый день. Но Аарону потребовались долгие мгновения, чтобы сообразить. «Мороки? Ты хочешь стать мороком?» Вопрос прозвучал неуверенно. Сама идея, что кто-то может желать стать слугой тени, казалась абсурдной. Но Марк со всей серьезностью кивнул. Похоже, ошарашенное молчание Аарона он воспринял неверно, потому что опять насупился. «Ты вроде неплохо со всем этим», — Марк приложил край ладони к своей шее, намекая на «произошедшее в лесу» справляешься Вначале, когда ты людям головы рубил было страшно они подонки но чтобы головы и вот так мысль он не закончил но арон и так понимал каким чудовищем выглядел а потом нечисть объявилась и я понял это привычная техника и непростая это же сколько силы надо я ведь попробовал это опыт и мастерство. Взгляд Марка зажегся Не восторгом или ужасом, а уважением Будучи на службе, он знал Сколько труда нужно, чтобы освоить обращение с оружием в совершенстве Ты научился, я тоже могу Добровольцев набираете? Аарон протяжно выдохнул Неуверенный, смеяться ему или ужасаться Что друг интересуется этим на полном серьезе Марк морокки избранные тенью палачи а не кружок по интересам мы чудовща вкрадчиво напомнил он надеясь что марк осознает глупость вопроса но тот лишь возмущенно хватанул ртом воздух словно Аарон и весь его рот оскорбил эй ты «Конечно, даже в детстве не особо-то очаровашкой был, но про чудовище это ты приукрашиваешь свои заслуги!» Громко фыркнул Марк и демонстративно закатил глаза в очередной раз, лишив арана дара речи. В этот раз чужой смех разбил затянувшуюся паузу. Пока Аарон гадал восхищаться или беспокоиться от того, с какой грацией Марк умел игнорировать здравый смысл, Кристиан вышел на свет посмеиваясь. «Какой ты занимательный, Бельский! Такую гениальность невозможно приобрести. С ней можно только родиться». С язвительным смешком бросил Кристиан, явно намеренно хлопнув Марка по спине. Тот сдавленно крякнул, но не позволил себе согнуться от боли рядом со старшим по званию. Это Кристиана порадовало еще сильнее, и губы растянулись в довольной ухмылке. «Он издевается или серьезно?» — шепнул Марк, когда Кристиан отвлекся на своего коня. «И то, и другое». Кажется, ответ сильнее сбил Марка с толку. С трудом подавив улыбку, Аарон сел в седло, вслед за наставником. С отцом и Северином они уже попрощались... И впервые за годы на душе Аарона не осталось давящего груза. Возвращение лучшего друга в его жизнь оказалось исцеляющим лекарством. Ни в одном из возможных развитий событий он не собирался обратно сближаться с Марком и тем более рассказывать правду о Мороках. Даже если бы он вернулся после обучения и Марк его узнал, то их дружбе все равно пришел бы конец. Аарон бы хранил слишком большую тайну, которая выросла бы неприступной стеной между ними. Однако сперва чудовищное стечение обстоятельств сотворило лучшее будущее. «Возвращайся, пока не узнал истинный вкус сожаления!» Аарон тряхнул головой, избавляясь от дурных мыслей о том, что могло бы случиться, не вернись он назад. Сожаление и близко не отражало того страха, который его окутывал при мыслях о том, что Марк и Северин могли погибнуть, потому что он испугался признаться в том, кем является. Марк, конюшни, а затем и весь дворец остались позади. Улица окутала морозная дымка. Рассвет был слишком слабым и тусклым. А они с Кристианом проехали три перекрестка привычные для их путешествий тишине. Как неожиданно наставник громко цокнул языком. — Братство, значит, — с подозрительной задумчивостью протянул он. Аарон вынырнул из размышлений и встретился взглядом с дядей, который обернулся со слишком уж довольной улыбкой. — Смех смехом! — А мысль-то у Бельского интересная. Подумай над этим. Много лет спустя. Гам, собравшихся теней, моментально оборвался, стоило Александру войти в казарму. Все вытаращились на него, будто призрака увидели, хотя Александр сам не был уверен, что придет. У него не было никакого настроения для веселья, но и обеспокоенные взгляды подчиненных игнорировать он не мог слишком сильно погрязнув в смеси скорби и ярости после утраты кристиана он знал что нужно взять себя в руки и собраться хотя бы для других тишину прервал неловкий кашель кирилл не выдержал гнетущего давления александр выдавил усмешку я пришел сказать что в честь праздника у вас у всех увольнительное длиной в неделю послышалось возбужденное перешептывание на лицах появились улыбки кто то пихнул соседа в бок локтем а другие переглянулись не в силах скрыть восторга в глазах неделю и все разом они никогда не получали но внезапно александру захотелось хоть кого то порадовать в эту колляду однако ожидал большего воодушевления Его подчиненные хоть и были заметно обрадованы, но продолжили в немой тревоге оставаться на месте, поглядывая на Александра, который отреагировал демонстративно страдальческим вздохом. Он знал, что они переживают за него, но здесь он ничем обнадежить не мог. — Праздник начался, проваливайте уже! — никто не шелохнулся. — Считаю до десяти, и ваше увольнительное сократится до пяти дней. — Один. Тени гульбой ломанулись к дверям на выход. На шесть казарма опустела. Александр оборвал счет, поймав брошенное ему в руки. — Смотри, что нашел! — с гордоливой ухмылкой объявил Марк, когда они остались вдвоем. «Хлам — Хлам? Марк громко фыркнул, закатив глаза. «Маска! Та самая, что я сделал на коледу к твоему возвращению!» Александр улыбнулся, разглядывая поделку. Берестяная и раскрашенная в черные и золотые цвета. Ремесленник из марка не самый лучший, поэтому форма лишь отдаленно напоминала образ черепа шакала. Александр ее прекрасно помнил, но не удержался от шанса уколоть друга. Он также помнил, что сама маска была намеренной шуткой. В восемнадцать лет Александр впервые присоединился к празднованию коляды в образе Морока с берестяной маской в простом черном плаще и безликой черной броне. И все же тот вечер стал началом, когда Морок беспрепятственно вышел на улицы ошора Затем Александр собрал отряд теней и действительно создал своего рода братство — И уже они, не стесняясь, надевали берестяные маски, пародируя мороков в ночь коляды. Александр так углубился в приятные воспоминания, что не заметил затянувшиеся паузы. Марк, возможно, почуяв неладное, выхватил маску из его рук. — Хотя нет, отдай. Это я сам сегодня поношу. А тебе хватит и вот этой постной мины, которую ты зовешь лицом, — язвительно проворчал друг. У Александра вырвался смешок. Иногда казалось, что весь мир безжалостно меняется. Утекает время, уходят близкие, исчезают возможности, но Марк... Этот недоумок был кремнем, отрицающим перемены. Его друг умен и проницателен, но это не мешало ему сохранять непринужденность и легкомысленность, помогающую переживать невзгоды. «Та маска твоя. На сегодня у меня другой план», — объявил Александр и, сняв сзади с пояса свою настоящую маску, надел ее на голову. Плащ из теней сформировался за спиной мягким покрывалом, укутав плечи и голову. Александр направился к выходу, по дороге хлопнув Марка по плечу. «И десять. Твоя увольнительная сокращена до пяти дней». Александр позволил себе короткий смешок, когда оставшийся за его спиной Марк громко выругался. «Перестать быть задницей ты не планируешь, верно?» «Не в этой жизни!» — с улыбкой парировал Александр и вышел на главную площадь, навстречу музыке. Это первая его каледа за многие годы без крестьяна Дядя мирно ушел во сне летом. Но Агата так и не проснулась, чтобы Александр не делал. Это первая каледа, где он вышел в качестве настоящего морока, не скрывая ни маски, ни плаща. Годами жителей Ашора подготавливали к правде, что мороки не представляют угрозы, что они не несут с собой проклятия и беды. Сперва слухи, что во главе отряда теней стоит морок, пустили намеренно. Затем Северин и Анна распространяли нужные идеи, а возвращение Мар дало надежду на новое начало. Александр расслабленно двинулся сквозь толпу празднующих, давая себе привыкнуть. Были слышны возгласы и перешептывания, но даже это быстро прекращалось, тонуло в гульбе развернувшегося праздника. Александр взглядом нашел Северина, который, казалось, странно возбужден. Его радостная улыбка сияла. Брат повертел головой, а после, отыскав Марка и теней, направился к ним. Александр хотел было пойти к брату, но девочка в красной накидке дернула его за рукав. Синяя, одна из новых мар Он знал их всех, и вот уже почти два года помогал Анне с непростой задачей воспитания целого поколения новых помощниц Мараны. Александр невольно вскинул взгляд к чернильному небу и протяжно выдохнул. Прямо на глазах зажглась первая звезда, а за ней засияли тысячи других. Словно невидимая рука рассыпала сверкающий бисер. Ни один он это заметил и площадь наполнилась восторженными криками и вскинутыми чарками хмельного меда. Марана справилась. У них есть еще один год. Возвращайся, пока не узнал истинный вкус сожаления. Однажды ночь коледы принесет тебе желанное счастье, но только если сейчас ты развернешься. Возвращайся назад». Смутное воспоминание на миг оглушило. Всплыло так отчетливо, будто он его никогда не забывал. Спустя столько лет он даже не мог толком решить, видел ли что-то или встреча была лишь плодом его воображения. Сения вновь настойчиво дернула рукав Александра. — А ты так можешь? — спросила она, ткнув врослого мужчину вдалеке, который веселил детей, раскручивая их по кругу. Похоже, Марат тоже хотела, но вряд ли кто-то из мужчин рискнет, либо боясь прикасаться к девочкам, связанным со смертью, либо, опасаясь детской забавой, оскорбить Марану. «Мне нужен перевес. Зови Кириллу», — согласился Александр, кивнув на ближайшую из Мар. сения радостно взвизгнула и побежала за сестрой следующие 20 минут александр играл роль качелей развлекая маленьких мар которые гурь бой собрались вокруг него он раскручивал их до головокружения то в одну то в другую сторону он по-прежнему не ощущал праздничного настроения но то как все гладко шло оставляло желанное опустошение в груди от тревог боли и тщетных надежд Александр приветствовал штиль в мыслях, дрейфовал в пустоте собственного разума. Голова в очередной раз пошла кругом, и он остановился. Ноги Ольги и Вилены коснулись земли, и они засмеялись, пытаясь восстановить равновесие. Александр качнулся, едва не столкнувшись с девушкой в красном. Его мышцы одеревенели, пока в голове все не переставало вертеться. Что-то не так. По телу прошла бесконтрольная волна дрожи. Горло сжал спазм. Александру показалось, что его накрыла огромная тень неумолимо надвигающегося откровения. Вокруг сотни ряженых, десятки девушек и женщин в алых плащах, притворяющихся марами, и все же стоящее перед ним просто молча застыло а его сердце как с цепи сорвалось. Он не мог видеть ее лица, скрытого одной из самодельных шакальих масок, но головы и серых волос она не скрывала. Сражаясь с непослушными пальцами, словно зачарованный, Александр стянул перчатки и поддел рукой шелковистую прядь с ее плеча, неуверенный, не сходит ли с ума, не уснул ли в кресле подле кровати Агаты, что бывало с ним довольно часто. Вокруг продолжали бегать дети, трещали костры и кричали празднующие, но Александр перестал что-либо слышать или замечать, оглушенный звоном в голове и грохотом собственной крови в ушах. «Однажды ночь коляды принесет тебе желанное счастье», Но только если сейчас ты развернешься. Александр отпустил волосы. Пальцы невесомо заскользили по плечу девушки к краю маски, которую он поддел пальцами и с тревожной медлительностью потянул вверх. Он не остановился, открыв ее лицо, а потянул дальше, заставив маску упасть с головы. На ее прекрасных губах Появилась ласковая улыбка, и Агата прильнула щекой к его ладони. Александр не был уверен в чувстве счастья. Сейчас он скорее был на грани остановки собственного сердца, которое буйствовало в груди, неистово бросаясь на клетку из ребер. «Только мое сердце не бьется», — тихо прошептала она, а ее голос вернул краски и звуки в мир это она агата вернулась спустя почти два полноценных года после сотен безутешных ночей и тысяч отчаянных часов она вернулась тогда я попробую это исправить александр поднял маску и, дав ей на миг увидеть что с ним сотворило это беспощадное ожидание Он обхватил ладонями ее шею и порывисто притянул для поцелуя, мучительно долгожданного, живительного поцелуя, который нужен был ему, как воздух. И лишь ощутив губы Агаты, ее руки, прерывистый вздох и волнительную дрожь тела, он понял, что не дышал вовсе. Эти два года он имитировал жизнь, не чувствуя ни вкуса пищи, ни запахов цветов, ни свежести ветра. Теперь с в его руках к нему вернулась недостающая половина. Он снова узнал, каково это быть целым и как приятно что-то ощущать. Он терзал ее мягкие губы, упивался тихим стоном, сжимал мягкие волосы на затылке, опьянённый одним присутствием Агаты рядом. Её тело сотряс короткий удар, за ним ещё и ещё. Александр стиснул Мару в объятиях, чувствуя, как миг назад молчавшее сердце разогналось, подстраиваясь под знакомый ему бешеный темп. Он невольно улыбнулся, когда Агата намеренно прикусила его губу, безмолвно напоминая о необходимости дышать. Александр отстранился, делая жадный вдох, но взгляд не отрывался от лица Агаты. Ее щеки порозовели, волосы растрепались от ветра и его рук. Припухшие губы растянулись в счастливой улыбке. Однажды ночь ряды Принесет тебе желанное счастье. Но только если сейчас ты развернешься. Ну, здравствуй, маленькая Мара.